Зоська намерилась было окликнуть его, но воздержалась, подумав, что хорошо ей с документом и пропуском. А каково будет ему в случае встречи с полицией или немцами? Один его ноган может погубить обоих. И она молчала, терпеливо пробираясь по его следу в немыслимо колючей хвойной чащобе, из которой они... На изволок спустились в омшистую, заросшую мрачными елями низину. Тут было тихо, темно и диковато, как в погребе. Шумно дыша, Зоська вдруг заприметила, как Антон замер впереди между двух обомшелых елей, и она затаила дыхание. Со стороны дороги слышался приглушенный гул моторов. Он приближался ним вместе донеслись голоса, мужской смех. Антон, предостерегающе вскинул руку. «Слышь, немцы!» Зоська прислушалась. Гул недолго подержался на одной ноте за ельником и постепенно стал слабеть в отдалении. Похоже, действительно это проехали немцы, И она подумала, хорошо, что Антон вовремя свернул с дороги. Так безопаснее, хотя и труднее. По-видимому, дороги теперь не для них. Потом они, кажется, все-таки упустили большак из виду, потому что за час с лишним лесного пути до них не донеслось ни одного звука с дороги. Да и все прочие признаки дороги исчезли. Антон пошел чуть тише, и Зоська обрела более спокойное дыхание. Она уже потеряла всякое представление о местности, никак не ориентируясь в этом диком лесу и полагаясь только на Антона, который, по-видимому, знал, куда вел ее. Они перешли в вырубку с рядами штабелей заготовленных сосновых коротышек, перелезли широкий крутой овраг,